Глава четвертая Территория стеклянного города содрогнулась от волны неизвестной энергии, прокатившейся по ней. Сразу три перевернутые пирамиды, мирно крутившиеся вокруг своей оси над океаном, замерли, остановив движение. Одновременно с этим в глубине улья умбралитов забеспокоилась королева Роя. Будучи самым чувствительным созданием в городе, она легко ощутила появление опасного существа, угрожающего Рою. Территория земель вновь содрогнулась от волны неизвестной энергии. Анализирующие алгоритмы лабиринта спрогнозировали значительное смещение сил внутри земель изменений, и чтобы сбалансировать это, был запущен стандартный протокол коррекции, или попросту «корректировка», как ее называли в сильнейших гильдиях внутреннего и среднего круга. Как правило, с ней сталкивались именно они, и сведения об этом протоколе имелись в основном лишь у них. Сама по себе корректировка была предназначена для создания баланса в ключевых точках порталов. Если лабиринт по какой-то причине приходил к выводу, что баланс смещался в сторону именованных, он вмешивался в работу этих ключевых точек. Обычно это приводило к значительному усложнению данжев и земель изменений. Именно поэтому гильдии и кланы старались обходиться минимальным количеством кураторов и не пытались сильно опекать своих подопечных, опасаясь корректировки. Как правило, этого вполне хватало. Сам по себе этот протокол не был большой проблемой, если разница в уровнях не очень большая. Но как раз сейчас она была огромна. Практически так же велика, как это было в тех же 44-х вратах во время памятного инцидента с демонами и фанатиками. Сразу в нескольких местах стеклянного города образовались разрывы пространства, из которых медленно начали появляться умбролиты, совершенно не похожие на обычных, уже много раз виденных в 54-м портале. Сгустки первородной тьмы. Быстрые и смертельно опасные. И с каждой секунды их становилось все больше. Группы именованных, оказавшихся в эпицентре возмущений и корректировок, сейчас всеми силами пытались уйти с территории земель изменений. В ловушке оказалось около десятка отрядов разной численности, в том числе и усиленный отряд клана обезьян, охотившийся в центральных районах на страже улья-умбролитов. Им не помогло наличие в отряде сразу трех особей высочайшего уровня. В какой-то момент парящие в воздухе перевернутые пирамиды окончательно замедлили свое движение. Они словно всматривались в то, что происходит в земле изменений, внимательно фиксируя все это. Неизвестные хозяева пирамид чего-то ждали и готовились. В момент, когда из разрезов в пространстве показалась рука неизвестного существа, время для меня словно замедлилось. Я будто со стороны увидел все, что происходило вокруг. Сапог, стоящий на колене и перезаряжающий метатель. Я видел, как по его лицу катятся струйки крови. Голову явно посекло осколками магии от удара наемников, пробившимися через барьер тишины. Сама девушка валялась без чувств рядом с ним. Когда ее магический щит был разрушен, часть удара пришлась по ней. Древопил замер возле лидера группы. Раскинув руки в разные стороны, он явно пытался создать какое-то заклинание. И судя по его напряженному лицу и надувшимся венам на лбу, оно было совсем непростым. Вот только уже очевидно, что он никак не успевал. Что же дораж, то именно она первая отреагировала на новую опасность. Походя, уничтожив дом, где скрывались наемники и, несомненно, нашинковав часть из них на мелкие кубики, девушка успела переключиться на пространственный разрыв, образовавшийся рядом с нами. Необычное оружие в ее руках полыхало такой магической силой, что мне было трудно на него смотреть. Да и не хватило на это времени». «Именно в момент этого внезапного озарения я смог немного рассмотреть того, кто пытался сейчас войти в мир 44-х врат. И скажу прямо, нужно быть откровенным самоубийцей, чтобы пытаться противостоять этой... этому существу». Больше всего оно напоминало какую-то отвратительную помесь человека и осьминога. Голова с огромной горизонтально открывающейся пастью заканчивалась длинным отростком, Такие же отростки росли из спины существа и образовывали что-то вроде сплошного шевелящегося плаща или короны. Его огромная рука с тонкими и длинными костяными пальцами без каких-то проблем расширила разрыв в пространстве, чтобы пройти через него. В глубине портала, за спиной этого монстра, я увидел шевеление черного нечто, невообразимо отвратительного, словно куча червей, сплелась в один комок. Понять, что это такое, никак не получалось. И очень сомневаюсь, что это было в принципе возможно для человеческого разума. Голову вдруг пронзило болью. Мир перед моими глазами сделал несколько кульбитов, и лишь усилием воли удалось вернуть себе контроль над телом. Дыхание перехватило. До этого я считал ментальный удар но это проблемой. Но по сравнению с этой тварью их силы кажутся просто детским лепетом. Было ощущение, будто по моей голове врезали самой настоящей кувалдой. Все поплыло перед глазами, пропали краски и чувства. Замедление закончилось. Время вдруг продолжило свой бег, возвращаясь с невероятным грохотом. Зрение вернулось, а вот ноги словно приросли к земле. Двинуть их никак не получалось. До крови прикусив губу, я выхватил метатель и принялся его заряжать яростным огнем. «В задницу все договоренности! Не было уговора стоять и смотреть, как меня жрет какая-то тварь!» В это же время мне каким-то образом краем глаза удалось выхватить фигуру Раш, метнувшуюся в сторону появившегося разлома, из которого уже наполовину вылезала тварь. Огромное тело размером с двух- или даже трехэтажный дом. Рукоять меча в руках девушки изменилась, теперь было ощущение, словно она держала столб самого настоящего золотого света он ударил в переднюю часть тела монстра, которую условно можно было назвать человеческим торсом. Только вместо кожи там были сплошная ороговевшая ткань или даже черная кость. Золотой свет разлетелся с напом тысячи искр, ударив в тело монстра. По ушам ударило пронзительным визгом, руки с уже поднимающимся метателем в буквальном смысле свело судорогой. Еще более сильный ментальный удар стоящий неподалеку сапог пошатнулся, но устоял и тут же разрядил свое оружие в тварь. Верхняя часть тела все еще пытающегося пролезть монстра, который отмахивался от золотого меча Раш, взорвалась белым ледяным облаком. Одновременно с этим рядом с верхней частью монстра появились три большие синие сферы, которые начали поливать врага белыми магическими молниями. Древопил включился в сражение. Жаль, но даже все это вместе не смогло остановить тварь. Миг, и вот разрыв в пространстве еще сильнее увеличивается, и в земле изменений входит огромный черный монстр с десятками щупалец вместо ног. Браслет тут же сходит с ума, посылая мне одну за другой вибрации. Что там, предупреждение или приказ? Выяснять нет времени. Мне, наконец, удается вернуть контроль над телом, и я бросаюсь в сторону ближайшего здания. Уйти как можно дальше. Использую рывок, чтобы как можно быстрее приблизиться к одному из окон первого этажа, но не успеваю. Появившемуся врагу надоедают атакующие его букашки, и воздух в радиусе сотни метров вокруг него взрывается обжигающим черным пламенем. Звуки метателя и разряды сферы тут же стихают, Где-то на самом краю сознания я слышу чьи-то пронзительные крики. Правую часть моего тела охватывает страшная боль. Лишь чудом я в последний момент успеваю зацепиться телекинезом за один из балконов верхнего этажа многоэтажки и рывком подняться на недосягаемую для миазмов монстра высоту. Шш! Одним движением вытаскиваю из карманного пространства оставшиеся два бутылька исцеления и выпиваю их один за другим. Где-то внизу раздаются звуки сражения. Только я слышу там лишь характерные отголоски ударов светового клинка, которым орудует Раш. А остальные? Кое-как поднимаюсь на ноги. В черноте распространившихся миазмов я вижу лишь самого монстра, возвышающегося в середине черного моря энергии, и всполохи золотого света от клинка Раш рядом с ним. Оружие лидера группы «Защитный порядок» похоже оказалось единственным, что наносило урон твари. Ледяные заряды метателя и белые сферы древопилы, очевидно, не сильно его беспокоили. Пока все еще было непонятно, кто выигрывал в поединке этих двух. Хоть монстру и не нравились удары страшного золотого клинка, на его теле я все еще не видел ни одной раны, несмотря на то, что сами удары часто достигали своей цели. Костяная кожа монстра оказалась слишком толстой. А что наемники? Я посмотрел в сторону, где должны были находиться охотники, посланные за мной. «Ничего?» И никого. Возможно, удар раш убил их, в чем я сильно сомневаюсь. Наверняка решили спрятаться и не высовываться. Появившийся монстр слишком опасен, чтобы лезть на рожон. Еще раз глянув на отчаянно сражающуюся с неизвестной тварью девушку, я пожелал ей удачи и, использовав телекинез, принялся быстро подниматься по мелко вибрирующей от идущего сражения стене здания. Ввязываться в бой и пытаться помочь ей. Я не собирался. Даже используя я свой сильнейший заряд метателя, сильно сомневаюсь, что смогу ранить его. Если уж оружие высокоуровневых именованных не смогло нанести твари хоть какой-то урон, мне и вовсе там ловить нечего. Оставалось только мысленно пожелать Раш и ее группе удачи и как можно быстрее уйти подальше отсюда. Оказавшись на крыше, я на секунду замер, пытаясь сориентироваться, в какую сторону бежать, чтобы выбраться из «Стеклянного города». «Хватит с меня!» 44-го портала. «Чем скорее вылезу из земли изменений, тем лучше!» Взгляд сам по себе наткнулся на небольшую группку людей рядом с полуразрушенным зданием, где была организована засада. Они чуть ли не ползком уходили прочь от места сражения, которое, к слову, с каждой секундой все разрасталось. Даже с такого расстояния я разглядел мужчину с золотым копьем. Уж очень приметное у него было оружие. И, судя по всему, группе изрядно досталось. Заметил, что кое-кому из наемников помогали идти, или, лучше сказать, ползти. Не раздумывая больше ни секунды, я поднимаю уже давно заряженный метатель. Не оставлять за спиной врагов — основной принцип выживания. Помня о сильнейшей отдаче, упираю приклад в плечо и использую телекинетическую руку, чтобы обхватить сильнее ложе. Выстрел на этот раз уже не ломает мне плечо, хотя и отдается сильной болью. И уже через мгновение огненный столб яростного пламени поднимается в месте, где находятся наемники. Браслет тут же взрывается от вибрации. Не обращая внимания, перезаряжаю метатель и делаю еще один выстрел, кладу заряд уже чуть дальше, на всякий случай. Новый огненный столб и еще одна вибрация. Накрыл кого-то. Все, а теперь уходить. Не успеваю сделать и шага, как чувствую на себе пристальное внимание. «Чего-то? Или кого-то? Настолько чуждого людям, что все внутри переворачивается?» По телу прокатывается дрожь отвращения. Нисколько не сомневаюсь в том, чье внимание привлек. «Вот же проклятье!» Мысленно матерясь, сделаю рывок, одним махом перепрыгнув на соседнюю крышу и, помогая себе невидимой рукой, бросаюсь прочь от места боя с неизвестным монстром. Надеюсь, этими выстрелами я выиграл себе достаточно времени. В том, что накрыл всех, сильно сомневаюсь. А если даже и так, среди наемников хватало очень сильных именованных с артефактами, способными защитить даже от такого мощного заряда метателя. Чужое внимание пропадает так же внезапно, как и появляется. Я все еще слышу звуки сражения между Раш и неизвестной тварью из портала, но уже не такие интенсивные. Судя по всему, все идет к концу. И нужно постараться к моменту, как их сражение закончится, оказаться как можно дальше — Спустя почти полчаса беготни я сделал небольшой привал, чтобы восстановить очки магии и немного перевести дух. К этому моменту я уже добрался до окраин стеклянного города. Многоэтажные здания закончились, и продвигаться по крышам одной- и двухэтажных лачуг стало куда тяжелее и опаснее. Приходилось прислушиваться к собственным ощущениям и звукам вокруг. Сражение, к слову, к этому времени уже закончилось. И как не хотел я верить в то, что выиграла его Раш и ее люди... Было очевидно, что, скорее всего, они уже мертвы. А еще левая рука и часть тела, задетая миазмами, с каждой минутой все сильнее болели. Кожа уже начала чернеть и очень плохо поддавалась заклинанию «малое исцеление». Еще одна причина, почему мне надо было сделать хоть небольшой, но привал. Бутылки здоровья, которые я одолжил еще у древопила, оказались использованы, и других у меня не было. А значит, придется справляться своими силами. Сделал перевязку особенно пострадавших участков кожи на руке и быстро проверил логи браслета. «Внимание! Появление посланника невразимого хаоса. Перманентная опасность. Приоритетная цель. Повышенная награда за убийство. Общий призыв. Передача задания всем именованным 44-го портала. Внепортальный общий призыв. Внимание! Добавлено новое дополнительное задание — Убить посланника невыразимого хаоса. Прогресс — ноль из одного. В процессе. Награда. Мифический сундук. Мифический навык на выбор. Значительное повышение репутации с лабиринтом. Плюс 1 миллион энергии души. Плюс 350 тысяч Ом. Награда за участие вариативна, в зависимости от внесенного влияния, импакта, помощи. «Ничего себе, как лабиринт всполошился!» И, к слову, не только он. Пока сидел во временном укрытии, заметил просто какое-то невероятное количество умбралитов. Город буквально кишел ими. Огромные стаи в 20, а то и 30 особей постоянно сновали по городу, и самое отвратительное — их становилось все больше. Выбраться из города было все тяжелее. Мысли о том, чтобы попытаться напасть на этого посланника, у меня не возникало. Со всей очевидностью я его даже поцарапать не смогу». Если уж артефакт «Раш» не сумел его ранить, то мне это не светит и подавно. Помимо предупреждения, в логах браслета я нашел и кое-что куда более интересное. Энергия жизни плюс 877. Человек. Энергия жизни плюс 1089. Человек. Энергия жизни плюс 590. Человек. Энергия жизни плюс 1420. Человек. Энергия жизни плюс 420. Человек. Энергия жизни плюс 1120. Человек. Энергия жизни плюс 1790. ноаэт. а это? Убийство существ с маркером «человек». Прогресс 14 из 20. В процессе. Убийство существ с маркером «разумный иной». Прогресс 3 из 10. В процессе. Собрана энергия жизни 10 тысяч из 10 тысяч. Выполнено основное задание. Ограничение по времени – 300 циклов. Внимание! Добавлено новое основное задание. Собрать энергию жизни – 3671 из 50 тысяч в процессе. Общее количество энергии жизни – 22718, плюс 7200 очков опыта, умноженное на 1,3. Прогресс уровня – 6083 из 6083. Следующий уровень — 2692 из 7299. Получен 13 уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Вы остановили и уничтожили множество враждебных именованных человек, значительно превышающих вас по уровню. Не в одиночку. Понижение коэффициента награды. Лабиринт доволен вами. Добавлен легендарный контейнер. Используйте мысленный призыв, чтобы материализовать контейнер перед собой. Требуется свободное место 5 на 2 метра для материализации контейнера. Внимание! Получено дополнительное очко статистики за уничтожение сразу нескольких сильнейших противников с понижающим коэффициентом за убийство не в одиночку. Плюс 1000 кармы. Общее значение кармы 10700. Еще один контейнер. Еще и уровень насыпало. Я несколько секунд вчитывался в логи, пытаясь осознать то, что увидел. Так, рискнуть и прокачать характеристики с навыками, вытащив себе легендарную экипировку. Или отложить это и как можно быстрее уйти из города. С одной стороны, прокачка должна помочь мне выбраться. С другой же. «Есть опасность, что оставшиеся в живых наемники или шастающие повсюду умбралиты обнаружат меня здесь?» «Нет. Как ни крути, а нужно использовать полученное преимущество. Это самое логичное и правильное. На то мы закончим. И начать нужно с распределения характеристик, как с самой неприятной процедуры, а уже после разобраться с навыками и, конечно, полученными легендарными контейнерами».